С детства была комора низкая, и деревянные стены были копченые, бревна пахли дымом. На всю комору была печь, и в печи дрова. Посредине стоял огромный деревянный обрубок, как будто в комнате рос дуб, его срубили, эта это пень. Отец был толстый, красный, с него капал пот на те стены и листы. Он выворачивал обеими руками большую сковороду на обрубок, громко считал, а когда говорил 40 «сорок сороков», переставал считать, отирал пястью под лба, руки о фартук и больше не пек. Фартук был румяный, под жарой и стоял колом. Вострановшая мать ворочала так тонко пальцами на обрубке, точно белошье, и чинила тесто луком и бараньим сердцем. А он, Александр Данилович, всю нюхал тонко и длинно, дымок, конопельное масло. А отец был молчалив, уходил из дома и приходил шумный, без речи и без портов. А мать была вострая и считала деньги в углу. И когда много лет спустя плавал в море и уж был адмиралом, нюхнул «Смола — смола! Матросы смолили гальюн, и дым был сладкий, бревна просластились дымом. Тогда на малое время как бы опять все у него явилось в его памяти через этот запах. Камора, и тот пень, и отец, красный затылок, и печь, и сорок сороков. В последние годы он раза три так вспоминал себя, а больше не вспоминал. Потому что он теперь не помнил, он жил без памяти. И все ясно видели со стороны, как менялся. Он несколько раз в жизни менялся то был тонкий и быстрый, и весьма красив, и проказлив, потасклив и жаден. И видно было, что дальнего стремления у него не было никакого, а просто было большое движение, газарт и смех. Потом лет пять ходил и ездил, плотный и осмотрительный, и чинный, и взыскательный к людям, и жадный. Потом опять его унесло. Стал востер отвращаться от людей, лицом безобразен, по острому носу пошли красные жилки. И тогда стал отделяться от своего начала, забыл о том, кем был. И появились дальние мысли, прицел глаза, беспокойство, и люди стали для него все одинаковые, остались только свои сыновья и дочки. Он о них еще думал и понимал, что своя кровь. Он вознёсся. Он сидел и смотрел на превосходные свои печи, осматривал палаты, сколь тонка резьба, и все было ему как чужое, холодное. «Может, строить новый дворец или куда-нибудь ехать?» Возьмет в руки табакерку, вознесет в нос табацкий понюх. И раньше было так. Пальцы эту табакерку понимали, что своя табакерка, что в ней крайне даром обтерся, что это время, и его вещи, и его добро. И нос прочищался, и появлялась ясная память, что нужно сегодня сказать, и какое смешное происшествие было вчера, что дура повара взад укусила, и что завтра не без дел, и что день кончен. А теперь день не кончался. В просторных и дельных мыслях брал он в руки табакерку и заправлял табак в нос, а что держит в руках, забывал. Пальцы брали табак, как с воздуха, и ему было все равно, потому что он разлюбил вещи. Стало много новых табакерок, пряденного золота, одна с жемчугом, другая с бриллиантом, и он их терял. И вещи стали плоше, много принцментальных в доме, дорогие и новая мода, но желтый, как медь. И когда говорил с Варварой, стал косить, потому что не мог всего знать, а раньше о главных делах она знала. Ее спальная комната была рядом. Когда ночью просыпался, он сам дивился, что стал весь жильный, вытянутый, как струна. И дела, и убытки. Город Батурин, что когда-то штурмом брал и, конечно, разрушил, вечное владение. Надо управить 1300 дворов, а всего под ним более 100 и 500 человеческих душ, кроме властей почебских и польских. Да за убыток по Ингерманландии отдано 45 000 душ, да деньгами не вступно 16 000. И мало просил. Можно бы 30. И это убыток. А что теперь его звание? Принц или хоть герцог ижорский, или князь римский, с теми перышками страусовыми в гербе и с княжеской шапкой. А он хочет быть, как принц артаис королевский во Франции. И притом, против цесарского обычая, и завсегда так бывает, чтоб зваться генералиссимусом, а коль не хотят, как генерал-поручик России. Днем он много дел делал, и такие слова говорил, которые уж двадцать лет как позабыл. С Катериной. Он понимал, как день за днем ее привораживать. Он сначала ей сказал, указуя на гроб. Мать, а сударыня! А потом в другой палате. Они поговоришь ли, мало, мать, о делах, и ту мать уж не так сказал, и потом, день за днем, опять приучился ее подталкивать, за руки брать, близиться. А как убрали и зарыли, он и привалился. Он мог жестоко действовать в этих разговорах. И вот тогда, в то время как ничего не думал, но Екатерину всю видел. Вот тогда начало в голове вертеться как бы колесо, даже со свистом. И он не мог того колеса остановить. «Хочу быть формальным регентом, чтобы мне, мне, именно мне править». И так подряд. «Мне, мне, именно мне». А он совсем не хотел быть регентом, а хотел быть разве генералистимусом. Но он вознесся, он действовал, и она была вся, как есть видна, и в нем это завертелось. И он все это забывал, он даже не мог остановиться и подумать, что для этого нужно делать, и не думал, а на завтра делал. И безо всяких мыслей опять, когда был с Катериной и смотрел на нее острым глазом, а у нее глаза были закрыты, опять явилось это самое колесо и уже другое. Принцессу за сына, а тогда именно, именно, именно буду регентом. А потом забывал и днем распоряжался, а вещей становилось все меньше или не меньше, вещей стало больше, но все кругом оголело. Как на корабле, когда выходят уж в открытое море, на нем вещи меняются. И посуда та же, порцелина или глинная, и скамья, а все чужое. И когда приедут, те вещи опять переменятся. Они на время. Другие вещи будут. И он стал понимать себя, какой он со стороны худой. И стал понимать, что его голос сухой и без внутренней мякоти, как бывало. И раз, когда был вознесен, а она, Катерина, распахнута, он понял, что она устарела и не подумал, а так просто, будто сказал, «Как избыть человека? Как ее? Как ее избыть?» Он даже бормотнул это, потому что в ту минуту он был не без страсти к ней, к Марте, а избывать ее теперь и вовсе никак не хотел. И тут стала еще одна перемена. Он стал осторожен к людям, и хоть был гневлив и злобен, но после гнева, если тот кланялся низко и со смирением, он ему отдавал поклон. Он стал даже забывать обиды, потому что не брал людей в живой счет, и перестал насмехаться, а раньше ему люди казались весьма забавны. Такова ему пришлась власть. Он вызвал из Сибири Шафирова, своего неприятеля, и он осматривал своих министров, господина Волкова и господина Вюста, и думал строго «Ох, воруют!». Он стал бояться больших дач, которые ему предлагали, потому что дачи теперь ему были все малы, а другие, верно, тоже берут, и не слишком ли много уходят денежного капитала? По его лейб-гвардии непорядки, Вюст не без подозрения, краснорожь всегда брал взятчик, а теперь такие конюшни себе построил, и тонкий дух от него пошел, майоран, ох, берет, а сколько интереса, вот что не безлюбопытно! И решил, что после, когда уж станет формально, он Вьюста прогонит, даст ему диплом обнадеживательный и пусть идет. И он смотрел на дочек опытным глазом, на белость их кожи, на грудь, какова она будет. Он заботливо на них смотрел и предназначал, выбирал. Выбрал Марью и иногда ею любовался. А жену перестал видеть, как будто она приблудная или прям так от стада отбилась да в дом забрела. И перед тем, как поехать в Сенат, почувствовал беспокойство. Нужно делать людям облегчение. Он позвал своего министра Волкова. После той ночи, когда трон менялся, Волков стал хереть. Пожелтел и дышал глубоко. И он был сердит на Волкова. Были хлопоты, скакал там ночью, захворал пусть. Но так хереть, как бы на зло и смотреть жалко в глаза — это скучно становится. Да ну ему, Волкова, денег и маятностей. Все за ту ночь зачем ж хворает? Герцог Жорский сказал министру: "А по по дабатским делам указ заготовил ли и она дрях. Тут Волков сунул ему в руки два листа, и те листы герцог взял осторожно в обе руки и далеким взглядом поглядел в них. Печатанную новую азбуку и листы он понимал, как держать, потому что начинались они всегда с больших литеров. Бывали и другие приметы. Внизу летние литерсеттерсы, чтобы не ошибиться, ставили слово, которое потом шло первым на другую страницу. И потому тому бесстрочному словечку тоже легко было заметить, где в странице голова, где ноги. А тот дал рукописание, и до того ровное, без титлов и хвостиков, как горок с мекиной. И министр, господин Алексей Волков, жалостно смотрел. Светлейший глаз постреливал осторожно по бумагам с одного листа на другой, а руки держали те бумаги вниз головами. «Пестрит!» — сказал герцог. «Ты мне скажи поскорее, меня в сенат ждут!» Волков указал перстом на бумагу с испода. «Экстракт табадским делам и указам прежде бывшим в бывое царствование и бывым делам по ноздревому вынятию» стал принц Александр и посмотрел в желтое лицо, скучное даже до зевоты. Ты мне мертвых листов не носи, сказал он, — «полно тебе, Указ ноздревой чтоб сегодня был, чтоб нос древонимать не до кости и по- табацким делам, Простой табак и витой к пусть все без страха продают. Читать с барабанным боем после обеда по всему городу и по мье реке и по слободам.